Как органично вписать частные судьбы в поток истории? Да очень просто. Герои должны все время сталкиваться. Но если в «Докторе Живаго» или «Хождении по мукам» этот формальный прием выглядит до нельзя искусственно, складывается ощущение, что вся Россия состояла из десяти главных героев, которые вечно не могли разминуться на ее просторах, то у молодого автора все получилось полуслучайно, само собой. Взято ограниченное пространство. Вот герои мнутся на этом пятачке России, перебегая то в белые, то в красные, то в зеленые. Встретится Григорий со Степаном один раз, оба белые. Встретятся в другой, один уже красный. Сойдутся в третий, а оба красные. И вот про что в сущности «Шолоховская книга». На протяжении пяти лет, с 17 по двадцать второй, соседи, братья, отцы и дети убивают друг друга почем зря без видимой причины, и нету никакой силы, которая могла бы их остановить. Писал об этом в сущности и Бабель. Конармия, в особенности рассказ «Письмо» по своему пафосу с Тихим Доном очень схожа. Иное дело, что Шолохов нашел блестящую метафору, которую очень удобно положить в основу книги о метаниях целого народа от красных к белым и обратно. Есть у Григория Мелехова семья и есть полюбовница. Вот от семьи к полюбовнице и мечется он с недаемой беззаконной страстью, а на эти метания накладываются его же судорожные шныряния от красных к белым. Своего рода война и мир с Анной Карениной в одном флаконе. Большая история становится фоном для любовной, частной. А ведь в чем особенность этой любовной истории? Мелихов жену свою, Наталью, очень даже любит. После ее смерти жестоко скорбит, но и без Аксиньи ему никуда. И ведь Оксинье, что ценно, от Натальи мало чем отличается – Просто она, что называется, роковая. А так обе казачки, обе соседки умудряются даже общаться нормально, когда его нет. В шолоховском романе между красными и белыми тоже нет решительно никакой разницы. И те, и другие звери а раньше были соседями. Почему поперли друг на друга? Никакого ответа. И открывается страшная безвыходная пустота, о которой написан тихий дон. Нету у этих людей казаков опоры престола передового и славнейшего отряда русской армии никакого внутреннего стержня. Под какими знаменами воевать, с кого шкуру сдирать, с кого вешать, все равно. Всеми правит та же роковая сила, тот же безликий и неумолимый фатум, который швырнул друг к другу Аксинью с Григорием, рушив все вокруг. И распады семей в первом томе — первое предвестие катастрофы, описанной в трех последующих. Если пафосом войны и мира было именно пробуждение человеческого в человеке под действием событий экстремальных и подчас чудовищных, то главной мыслью Тихого Дона оказывается отсутствие этого самого человеческого. Устроить публичную расправу, побить дрекольем, утопить в Тихом Дону, да запросто же. Тут и открывается смысл названия «Течет река», А в ней незримые омуты, водовороты, просто так, без всякой видимой причины. И ни за омуты, ни за бездны своей река не отвечает. Ей все равно, между каких берегов течь. И на нравственность ей тоже, по большому счету, наплевать. Она имморальна, как всякая природа. От славного казачества остался один пустой мундир до воспоминания стариков – у которых уже и бороды позеленели от старости что-то про турецкую войну. Тихий Дон книга уникальная, надежда в ней отсутствует. Мало кому, вероятно, было такое позволено. Уж какие люди склоняли Шолохова написать счастливый финал. После третьей книги Алексей Толстой целую статью написал. Верим, мол, что Григорий Мелехов опять и уже окончательно придет к красным. А он не к красным пришел. Он пришел к совершенно другому выводу, и это становится в Шолховской эпопее главным. Народ, не соблюдающий ни одного закона, народ, богатый исключительно самомнением, традициями и жестокостью, разрушает свое сознание... Бесповоротно. Остаются в нем только самые корневые, родовые, архаические связи. Родственные. Стоит Григорий Мелехов на пороге опустевшего своего дома, держа на руках сына. Вот и вся история. Последний, чего не отнять, род. И зов этого рода так силен, что пришел Мелехов на свой порог, не дождавшись амнистии. Его ожидают к первомаю, а он вернулся ранней весной, когда солнце еще холодное, и чужой мир сияет вокруг. Его теперь возьмут, конечно, но кроме сына не осталось у него ничего, и этот зов оказался сильнее страха. Вывод страшный, если вдуматься, потому что стихии рода не только самая древняя, но еще и самая темная. Впрочем, когда человек мечется между красными и белыми, это тоже эмоция не особенно высокого порядка. Такой же темный зов плоти, как метание между женой и любовницей. За эту аналогию Шолохову двойное спасибо. Сколько я знаю людей, бегающих от бурного либерализма к горячечному патриотизму... С такой же подростковой чувственностью, с какой они же скачут от надежной домашней подруги к дикой роковой психопатке с бритвенными шрамами на запястье и черным лаком на ногтях. После двадцати лет перестройки и как минимум десяти лет бессмысленных кровопролитий пришли мы все к тому же самому. Ничего не осталось, кроме этой родовой архаики. Ни убеждений, ни чести, ни совести. Только то, что Виктория Белопольская еще после выхода брата определила как самый древний и самый первобытный инстинкт родства. Впрочем, ведь и Пелевин в СССР 1989 года предсказывал, что перестройка, как и все революции, окончится в впадением в первобытность. Да и война у Шолохова кончится потом именно тем же. Народ-победитель в 45-м году также почувствовал себя преданным, как и в 17-м. И все, что осталось бывшему военнопленному это обнимать чужого сына. Почему-то эту параллель с гениальным рассказом Судьба человека стараются забыть, когда ищут другого автора Тихого Дона. А ведь история-то о том же самом о людях, которые могут вынести что угодно, но на собственной родине оказываются чужими, из-за плена. А когда родина, ради которой столько мучился, глядит на тебя с подозрением, как чужая, что остается, кроме мучительных поисков родной крови? Все ласковые и нежные слова, которые по ночам шептал Григорий, вспоминая там, в Дубраве своих детей,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 найдешь. Больше нет ничего, ни традиции, ни правил, ни границ, ни Родины, ни будущего. Потому и простирается вокруг сияющий под холодным солнцем мир, и все, что в нем остается, ребенок. Страшная книга и очень хорошая. Так и видишь молодого человека, который, сочиняя ее, повзрослел, и додумался до такой горькой правды о своем звероватом и трогательном народе, что больше ничего подобного написать не смог. «Патриоты, откажитесь от Шолохова. Он не ваш».